Так, фиксируем, выдерживаем, убираем зеленое, теперь желтый. Вначале солнечно-желтый, яркий и чистый, невинная детская радость, признание в любви и первый поцелуй, прочитанная чудесная книга, убираем. А теперь синий. От прозрачного голубого и до глубокого индиго. Интеллектуальная работа, прозрение, догадки, радость познания открытие, открытия. Тоже нечастый гость в больших городах. Белый, самопожертвование и самоотверженность. Человек, подписывающий бумагу о донорстве почки маленькому племяннику. Полицейский, с успокаивающими словами и разведенными руками, идущий на психопата с ружьем перевес и собственным сынишкой в заложниках. Убираем. Красный. От «Авроры» до «Авантюрина». От «Разбелено-розового» и до «Багрового». Если вам никогда не было интересно, как же называется все то, что мы видим. Красный самый разнообразный и яркий. Любовь и страсть, оргазм и боль, праведная ярость солдата и неизменная похоть насильника. И я смывал цвета один за другим, отсеивал, отбрасывал все устоявшиеся, успокоившиеся ауры. Всех людей, всех иных, до кого мог дотянуться взгляд. Остались несколько разноцветных, трепещущих детских аур. Я заставил себя не видеть тех, кто слишком мало слаб. Мир выцвел окончательно, заколебался между серым и сепийным. Будто пытаясь, но уже не в силах обрести цвет. Лишь впереди по дороге пылала одна единственная аура. Переливчатая и разноцветная. Неопределенная судьба. «Агатэйси!» — попросил я, выходя из сумрака. Протянул купюру в 50 евро, на счетчике было сорок три. Биржа была чуть дальше, красивое огромное здание, уже подсвеченное на фоне потемневшего неба. Я прошел метров пять и оказался у широкого проема в стене. Больше всего это походило на просторный гараж, открытый настежь. Вот только в гараже стояли столики, на которых горели лампы и свечи. Сидели люди, одетые и нарядно, и просто. Какое-то странное место, не из роскошных мишленовских ресторанов, но и не из-за Я нашел взглядом Егора. Он сидел ко мне спиной в середине зала, беседовал о чем-то с мужчиной средних лет, солидным и неспешным в движениях. Тот аккуратно разминал вилочкой бифштекс по-татарски. К сожалению, мест не было. Маленький столик за спиной Егора как раз заняла молодая парочка — мне было очень неудобно но я не колебался посмотрел на пару потянулся через сумрак есть им сразу расхотелось они вскочили и слились в поцелуе официант да похожий хозяин ресторанчика одновременно зааплодировал при виде такой страсти кто то из посетителей его поддержал парочка оторвалась друг от друга растерянно оглядывая окружающих возможно они зашли сюда чтобы выяснить отношения перед расставанием А может быть, просто поболтать и разойтись на время. Но теперь все изменилось, и единственное, чего они по-настоящему хотели, оказаться наедине и без одежды. Извиняясь, смущаясь, даже отворачиваясь от любопытных взглядов, парочка выскользнула из ресторанчика. Я понял, что до дома ни к ней, ни к нему они не доедут. Прямо сейчас на углу снимут до утра номер в маленькой гостинице, и скрип кровати будет одновременно и мешать спать, и восхищать соседей. Что ж, по крайней мере, у них будет совершенно волшебная ночь в Париже. Я прошел и сел за освободившийся столик. Предположительный хозяин явно не ожидал этого. Но спорить не стал. Подошел с улыбкой, какой-то очень профессиональной улыбкой. «Je voudrais une bouteille de vin rouge», — сказал я. «Je prends ce que vous recommandez.» Официант с замашками хозяина или хозяин, работающий официантом, кивнул и исчез в маленькой двери в конце зала. Я поискал взглядом курящих, убедился, что вокруг никто не курит. Европа. В этот миг заговорил Егор по-русски. «Это непременно станет популярным, месье Роман. Вы же видите...» тут пустого места нет. Только что парочка убежала. Прожевывая сырой фарш и запивая его красным вином, сказал месье Роман. Кем надо быть, чтобы, разговаривая с соотечественником, слушать это месье и не одернуть, мол, давай по-простому? Уродом надо быть. К тому же владелец действительно известный клоун, пусть и давно на пенсии. Место очень удобное, аренда, несмотря на это, дешевая, и ресторанчик маленький. «Последнее, сомнительный плюс», — сказал Егор с напряжением. «Дорогой мой», — снисходительно сказал Роман. «Этот ресторанчик держится не за счет изысканных блюд. Они весьма банальны. Не за счет интерьера или даже места расположения. Вся фишка в хозяине» в том, что он садится на колени к дамам и отпивает из твоего бокала вина. Подает, но при этом не роняет ничего с подноса, танцует и напевает ля данс de canard», вынося тебе утиную грудку с апельсинами. Но в том-то и «Егор, ты прекрасный иллюзионист и...» «Прести-дижитатор», покровительственно произнес Роман. И я рад буду предоставить тебе антерпризу в моем ресторане. Но я сразу говорю, у тебя не получится повторить путь этого клоуна. Ты не сможешь развлекать сразу всех посетителей ресторана. Твои иллюзии — занятия индивидуальное. За пять шагов уже ничего интересного не видно. А если ты будешь обходить каждого посетителя и вытаскивать у него монеты из ушей, скоро смехнешься. «Я не вытаскиваю монеты. Егор, оставим это» мягко сказал Роман, если найдешь себе маленький залчик вроде этого и хорошую команду, я готов войти в долю, пополам. Большой зал не твое. Вернулся хозяин, поставил передо мной бутылку красного вина, загадочно глянул, щелкнул пальцем по донушку, пробка пулей вылетела в потолок. Рядом кто-то засмеялся и картинно поаплодировал. Мне был налит бокал вина, после чего хозяин извлек из кармана зажженную сигарету. Затянулся, пустил дым в потолок, протянул сигарету мне. Я сделал пару затяжек, хозяин с улыбкой забрал сигарету и исчез за дверью. Что ж, физиономист из него очень хороший. «Жаль, Роман», — сказал тем временем Егор. «Ну, как знаешь. Насчет выступления у тебя, может быть, сейчас и обсудим?» Роман торжественно поднял руку, посмотрел на массивный Патек Филипп, покачал головой. «Увы дела. Вынужден бежать, друг мой. Позвони. Лучше послезавтра». Все бы ничего, но Патек Филипп был сделан в Китае и стоил полсотни баксов, если на рынке в Пекине, и целых сто, если на развалах в Париже. Я разозлился. «Послезавтра вам звонить не стоит», — сказал я, беря бокал и, придвигая свой стул к их столику. Завтра вы весь день проведете с мелким русским олигархом, пытаясь уговорить его вложиться в ваш ресторан. И тратите на это последние деньги, а зря, вино он вообще не любит, лобстеров ненавидит. Послезавтра вы будете просить у банка отсрочки по кредиту, так что Егору не стоит звонить вам завтра, послезавтра, да и вообще не стоит. Роман смотрел на меня, открыв рот, к идеально белоснежному пластиковому зубу «Прилип комочек кровавого фарша». «Рот закрой», — посоветовал я, — «и выметайся». В последние слова я вложил чуть-чуть силы. Слишком мало, чтобы это вообще считать воздействием, но достаточно, чтобы парижский ресторатор русского происхождения вскочил как ошпаренный. «Городецкий, ну ты нахал!» — с восхищением сказал Егор. «Кстати, здравствуй», — сказал я. «Привет». К моему удивлению, он даже вскочил и облапал меня. «Ну, Городецкий, если ты скажешь, что мы встретились случайно...» «Конечно, нет», — сказал я. «Я тебя искал, уж извини». Егор махнул рукой. Не «Извиняю. Ты вино будешь?» «Я со своим», — перетащив бутыль со столика, сказал я. «Мы в гости без подарков не ходим, а ты...» Я запнулся. «Вырос?» — усмехнулся Егор. Нет, вырос ты давно, но как накачался, заматерел, в общем. Егор и впрямь выглядел атлетом. Со спины я думал, что все дело в куртке, но она оказалась ни при чем. Широкие плечи, наверное, Егору дали занятия плаванием в детстве, но, похоже, он и последние годы не валялся на диване. — Зато ты такой же, как был, — сказал Егор, — только... — Спился? — обреченно спросил я. — Мне тут несколько раз сказали. — Устал. Ты какой-то совсем помятый и печальный. Что-то стряслось?» Я кивнул. «Я расскажу. Только давай сядем, выпьем, съедим чего-нибудь. Я прямо с самолета. Там, правда, хорошо покормили». «Что случилось?» — спросил Егор, глядя мне в глаза. «Я, может, мысли читать и не умею, но у тебя все на лице написано». «Кризисная ситуация», — сказал я. «Если в двух словах... Какая-то древняя хрень жила и хочет всех прибить. «Ктулху?» — кивнул Егор. «Какой такой Ктулху?» — не понял я. «А Лавкрафт?» «Совсем ты от жизни оторвался», — сказал Егор. «Лет на двадцать. Ты даже бородатых анекдотов не понимаешь. Ладно. Неведомая хрень хочет всех убить. Кто эти все, иные?» «Вначале иные, потом люди. Может быть, даже и звери. В общем, все. Наверное, это какой-то ботаник», — предположил Егор. «Стремится защитить растительный мир». «Тебе надо комиксы сочинять», — сказал я. «Фантазия хорошая, а нервы еще крепче». «У меня было трудное детство», — ухмыльнулся Егор. «Антон, зачем пришел? Рассказывай». «Я хочу тебя инициировать», — мрачно сказал я. «Париж, конечно, город широких взглядов», — сказал Егор. «Самое место для таких предложений». «Егор, ты должен стать иным», — сказал я. «Но ну, поверь мне». «Я что, как-то могу помочь в сражении с вашим Ктулху?» — фыркнул Егор. «Прекрасно помню, что мне уготован на всю жизнь самый низкий уровень силы». «Егор, это все равно здорово. Ты продлишь свою жизнь очень значительно, станешь непревзойденным в профессии, сможешь помочь близким». «Антон, я довольно молодой и уже вполне известный иллюзионист», — сказал Егор. «То, что у меня сейчас на счету пусто, не трагедия. У меня два предложения, одно из них из цирка Дюсолей. Приму, сразу получу хороший аванс. Ты же можешь видеть, что я не вру. Тогда продолжу». «У меня жена, которую я реально люблю. Я ей несколько раз изменял, было дело. Ругался на нее порой. Но я ее люблю. У меня сын, ему три годика». «Поздравляю», — неловко произнес я. «Это...» «Спасибо. Кстати, назвали Антоном». Я захлопнул рот. «Ну, все-таки самые яркие впечатления детства», — с улыбкой продолжил Егор. «Не Гессером же было называть, и не Зоулоном. Им. Антон имя хорошее, во Франции тоже в ходу». «Его в садике Антуаном зовут». «Это очень трогательно», — начал я. «К тому же у жены любимого деда Антоном звали». Егор насмешливо улыбнулся. «Спасибо за заботу, но мне по-прежнему не хочется становиться иным». «Вот окажешься в больнице с сердечным приступом или занесет машину на дороге, пожалеешь», — сказал я. «Без сомнения, но пока не хочу. Я допил бокал. Хорошее вино». «Егор, ты не просто слабо иной, ты потенциальное зеркало». «И что это значит?» — он нахмурился. «В случае сильного дисбаланса между тьмой и светом ты изменишься. Превратишься в зеркального мага, чья сила не и равна силе противника, светлого или темного. По ситуации. Победить такого крайне сложно». «Пока не вижу причин для паники», — сказал Егор. «Ты изменишься самопроизвольно, без всякой инициации». Ты потеряешь часть памяти и будешь, осознанно или нет, действовать так, как угодно сумраку. «Вот это уже звучит неприятно», — признал Егор. «И когда ты выполнишь свою функцию, ту, которую тебе навяжет сумрак, ты исчезнешь». «Умру?» — крутя в пальцах бокал, спросил Егор. «Не знаю, просто исчезнешь, развоплатишься». Некоторое время Егор молчал, потом кивнул. «Да, это совсем не радует». «Да, это может произойти», — сказал я. «Есть данные. В общем, среди тех, кто может остановить апокалипсис, должен быть зеркальный маг. Поэтому я и предлагаю тебе инициацию. Светлый, темный. Какая в сумраке разница? Если ты станешь иным, то уже не сможешь превратиться в зеркало». «И кто станет им вместо меня?» «Не знаю», — пробормотал я. «Кого-нибудь найдем, уверен». «Ты изменился, Антон?» — негромко сказал Егор. — Стал гибче. У вас, выходит, вообще нет другого кандидата, кроме меня. Но ты готов меня инициировать, чтобы я не погиб? — Да, потому что... Я осекся. Потому что ты набит комплексами и сомнениями, как настоящий русский интеллигент, — бросил Егор. — В твоем сознании я до сих пор маленький мальчик, которого подставил твой любимый шеф. Шестнадцать лет назад тебя ткнули мордой и лица в то, что добро... «Не обязательно добро, зло, не всегда зло, а ты не в белых одеждах, а в потертых джинсах и рубашке с грязным воротником». «Пошел ты со своим психоанализом!» Я начал заводиться и повысил голос. «И ты хоть и смирился, хоть и привык играть с совестью в жмурки, но до конца не успокоился!» — выкрикнул Егор. «То, что вы меня использовали, было первой подлостью, которую ты заметил». Так себе подлость-то, если разобраться. Фиговенка. Но у тебя, видать, зудит. Тебе хочется закрыть ту историю, но совсем. Торжественно меня спасти, к примеру. И тогда ты успокоишься. Будто если исчезнет та мелкая уступка совести, она сотрет все последующие. Так? На миг мне захотелось врезать Егору по лицу. Со всей дури. Я даже начал привставать, и что-то, похожее мелькнуло у меня в глазах. Егор чуть прищурился и напрягся. «Стоп, да вы лефей! весело сказал хозяин, ставя передо мной блюдо. Два маленьких медальона из телятины были украшены тремя ломтиками жареной картошки, веточкой петрушки и затейливыми вензелями ягодного соуса. Одновременно хозяин слегка оперся мне о плечо, сильно так оперся, и заглянул в лицо. Глаза у него были мрачные, тяжелые. «Ох уж эти клоуны! Никогда я им не доверял!» «А ты в него фаерболом!» — посоветовал с улыбкой Егор. Повернувшись к хозяину, продолжил. «Седемафот», — снова глянул на меня, добавил. «Дожили, за гомиков приняли». И снова обратился к хозяину. «Дезоль». «Дезоль», — согласился я. На нас и впрямь неодобрительно косились. Не потому, конечно, что приняли за ссорящихся геев, «Просто не Камильфо ссорится так громко». Хозяин улыбнулся, улыбка была широкой и насквозь искусственной, как у всех клоунов, и ушел. Я начал ковыряться в медальоне, Егор отпил вина. «Извини», — сказал я. «Извини», — одновременно произнес Егор. Мы посмотрели друг на друга и захохотали. А через мгновение весь ресторанчик, повернувшись в нашу сторону, принялся аплодировать. «Ой, мама родная!» — сказал я. «Они же впрямь... Городецкий. У нас в Париже нельзя обманывать ожидания публики», — картинно вздохнул Егор. «Теперь нам придется стать настоящими европейцами». «Слушай, я сейчас отсюда телепортируюсь куда-нибудь», — начал я. «Куда-куда?» — заинтересовался Егор. «Бросаешь?» И это вызвало у нас обоих совершенно идиотский приступ хохота. В окружении доброжелательных французских улыбок все это было и впрямь смешно. Но я мог лишь надеяться, что история никогда не станет известна в дозоре. Надо мной уже полвека хихикать станут. «Так что насчет инициации?» — жуя медальон, спросил я. «Будешь, кстати?» Егор взял вилку, нацепил второй медальон. «Нет, конечно. Я поеду с тобой. Где вам нужно зеркало?» «Пока не знаю. Собираемся в Москве, наверное. Егор, ты понимаешь, на что идешь?» «Антон, ты мне объяснил, что через неделю ожидается конец света. И я, или кто-то такой же, как я, может это предотвратить, пусть даже ценой своей жизни. Ты думаешь, у меня действительно есть выбор? У какого-либо нормального человека может быть выбор в такой ситуации?» Я покачал головой. «Конечно, я поеду», — сказал Егор, жуя телятину. «А готовят тут средние. Неплохо, но у меня был куда лучший повар на примете. Хорошая была идея. Ресторан... Иллюзия. «Если останемся живы, я пробью тебе финансирование», — сказал я. «Только сделаешь ресторан дружественным к иным. У нас есть такая партнерская программа». «Заметана», — кивнул Егор. «Но я не останусь. Я вообще думаю, что должен был на самом деле остаться там, у ВДНХ, в подворотне, белый и обескровленный». «Просто ты поторопился», — Егор усмехнулся. «И дал мне шестнадцать лишних лет». «Ты не думай, я это ценю. Ты же сам ничего толком не умел, у тебя на лице полнейший ужас был». «Помнишь?» — спросил я. «Конечно. Я ни на минуту не забывал, и не сомневался, что рано или поздно все закончится так». «Все?» — глупо переспросил я. «Все. Это получилось не настоящее время. Заемное, в долг. Все пошло неправильно, поэтому я и живой. Но словно понарошку». «Прости, Егор», — сказал я. «Да ладно тебе, дозорный, я давно уже не злюсь». «Мы все живем в долг», — сказал я. «Давай лучше говорить в кредит. Так солиднее звучит». Егор поискал взглядом хозяина, тот поглядывал на беспокойных клиентов, размашисто расписался в воздухе пальцем, хозяин кивнул и склонился над кассовым аппаратом. «Можем прямо сейчас в Москву поехать». А с женой и сыном попроща, я осекся. «Встретиться перед дорогой не хочешь?» «Жена и сын в Ницце», — Егор улыбнулся. «Моих звонков она не ждет». «Ты же говорил, что любишь ее». «Я не врал, Антон. Вот только я не говорил, любит ли она меня до сих пор». От необходимости что-то отвечать меня избавил зазвонивший телефон. Это был Павел. «Антон, я уже не на смене», — позевывая, — сказал он. «Но Гессер велел позвонить тебе в восемь с четвертью по Парижу и сказать, что два билета дарей из Париж-Посква...» «Вылетающие в 22.30 тебе заказаны. На тебя и Егора». «Понятно», — сказал я. «Ты билеты брал?» «Да». «Ругаться на Гессера будешь?» «Нет». «Тогда спокойной ночи». Я спрятал телефон в карман и кивнул Егору. «Уговорил. Летим прямо сейчас. У вас в Парижах, как принято, вызывать такси или на улице ловить?»